а в них обитают их наниматели, но не они сами. Это всеобщее поветрие, не по мне. А нужно оберегать свободу нашей души, и ущемлять её только в тех случаях, когда это безусловно необходимо. А таких случаев, если рассудить здраво, очень немного. Взгляните на людей, которым свойственно вечно гореть и вмешиваться во всё на свете. Они делают это всегда и везде, как в малом, так и в большом, как в том, что их касается, так и в том, что их ни с какой стороны не касается. И они исуют це во всю, что им сулит хлопоты и обязанности, и не чувствуют, что живут, если не исполнены тревоги и возбуждения. Занятие ради занятия. они ищут себе занятия лишь для того, чтобы себя занять. И это вовсе не потому, что им хочется двигаться, а потому, что они не в состоянии остаться на месте. Не дать не взять, как падающий с высоты камень, которому никак не остановиться, пока он не шлепнется на землю. А занятость для известного сорта людей доказательство их собственных дарований, и их достоинств. Их дух успокаивает сотряхивание подобно тому, как младенцев в люльке. Они могли бы себе сказать, что столь же услужливы для других, как несносны самим себе. Никто не раздаёт всех своих денег другим, а вот своё время и свою жизнь раздаёт каждый. И нет ничего, в чём бы мы были настолько же расточительны, и в чём скупость была бы полезнее и похвальнее. Что до меня, то я совершенно другого склада. Я цепко держусь за себя и обычная вяло желаю того, чего желаю, а желаю я малова. То же относится и к моим занятиям и трудам. Я предаюсь им редко и не теряя спокойствия. А иные люди чего бы ни желали и чего бы ни домогались, рвутся к этому всеми своими помыслами и изо всех сил. Но ведь и бывает столько ложных шагов, что для большей уверенности и безопасности следовало бы ступать по этому миру полегче и два касаясь его поверхности. Следовало бы скользить по нему, а не углубляться в него. «Даже наслаждение в глубинах своих мучительно. Ты ступаешь по огню, прикрытому обманчивым пеплом». Горожане Бордо избрали меня мэром их города, когда я был далеко от Франции, и еще дальше от мысли об этом. Я отнекивался, но мне принялись доказывать, что я поступаю неправильно, и к тому же дело было решено по велениям короля». Эта должность должна казаться тем привлекательнее, что она никак не оплачивается и не приносит никаких иных выгод, кроме почёта, связанного с её исполнением. Срок пребывания в ней 2 года. А впрочем, он может быть удлинён повторным избранием, что случается чрезвычайно редко. Да это произошло и со мной. А до меня происходило лишь дважды. Несколько лет тому назад господином де Лансаком, а совсем недавно с господином де Бероном, маршалом Франции, место которого я и занял, освободив своё для господина де Матиньёна, также маршала Франции. Я горжусь столь знатными сотоварищами. Оба выдающиеся деятели в мирное и военное время. Судьба захотела особо отметить моё возвышение, привнеся от себя это частное обстоятельство. Однако оно вовсе не маловажно. Александр с пренебрежением выслушал коринских послов, предложивших ему звание гражданина их города. Когда же они заслались на то, что Абак и Геракл также были гражданами Коринфа, он с благодарностью принял их предложение. По возвращении я честно и добросовестно рассказал городским советникам